Когда закончились выступления, он встал, поблагодарил всех выступавших, а потом сказал. «А теперь все мы можем отдохнуть, а через час приглашаю от имени Президиума и ЦК наших дорогих гостей отобедать. А в соседнем зале нам пока готовят, что надо». Через час ученые вошли в зал, где был накрыт большой парадный стол, человек на шестьдесят, с вином, минеральной водой, салатами и икрой. Члены президиума вошли в зал последними. После того, как ученые расселись по указанным заранее местам, Хрущев выждал, когда все затихли, и взял в руку бокал с вином, собираясь произнести тост. Но тут же поставил бокал и стал говорить о записке Сахарова. Сначала спокойно, а потом все более и более возбужденно — Я получил записку от академика Сахарова. Вот она. Сахаров пишет, что испытания нам не нужны. Но вот у меня справка, сколько взрывов сделали мы и сколько американцы. Неужели Сахаров может нам доказать, что проведя меньше испытаний, мы получили больше ценных сведений, чем американцы? Что, они глупее нас? Но Сахаров идет дальше. От техники он переходит к политике. Но вот тут он лезет не в свое дело. Так что предоставьте нам, волей и неволей, специалистам в этом деле делать политику. А вы делайте и испытывайте свои бомбы. Тут мы вам мешать не будем, а даже поможем. Но вы должны понять, что мы просто обязаны вести политику с позиции силы. Мы не говорим этого вслух, но это так. Другой политики, другого языка наши противники не понимают. Я был бы последний слюнтяй, а не председатель Совета Министров, если бы слушал таких, как Сахаров. Этот монолог продолжался около получаса. Но на самой резкой ноте Хрущев оборвал себя, сказав, «Ну, может быть, на сегодня хватит. Давайте же выпьем за наши будущие успехи. Я бы выпил и за ваше, дорогие товарищи, здоровье. Жаль только, врачи мне ничего, кроме Боржома, не разрешают». Все выпили. Только 27 июля Министерство среднего машиностроения вернуло, наконец, бумагу обратно в МИД вместе со своими замечаниями. Как ни странно, поправок было немного, и все не по существу, а так, больше по стилю. Но вот все ссылки на необходимость испытаний новых образцов ядерного оружия в Советском Союзе были полностью сняты. Теперь дело стало за военными. Правка у них была небольшая. Наконец, 5 августа, месяц спустя после первого хрущевского импульса, в ЦК ушла записка за подписью Громыка, заместителя министра среднего машиностроения Чурина и заместителя министра обороны Гречка. Что задержало ее? Ведь указание шло от самого Хрущева. Прошел слух, что некоторые ученые все же обратились в ЦК с просьбой не возобновлять испытаний. Но Емельянов, председатель комитета по использованию ядерной энергии, просто пожал плечами. Ходил Юлий Борисович Харитон к Брежневу, говорил что-то несвязное. Но ведь Брежнев таких вопросов не решает, да и не может решить. Просто мы со Средмашем готовили под это постановление ЦК развернутое постановление Совмина, кому что делать конкретно. А вы не волнуйтесь, изделия на полигоне у нас уже готовы к испытаниям. Мы времени не теряли и начали работу сразу же после возвращения Никиты Сергеевича из Нью-Йорка, еще в прошлом году. А он знал об этом? Конечно, знал. В Малиновске и Славске ему еще тогда докладывали — а громыка знал? Вот это мне неизвестно. А злополучная бумага,